Глава 6. Дахар один из немногих потомственных слуг рода, начала Старобади. Его отец был командиром отряда родовой гвардии. Сам Дахар пока только получил представление на командира, не назначили пока. Молод слишком. Неодаренный, не женат. Так, стоп, перебил я Старобади. Ты как-то очень издалека начал. Но я не знаю, что тебе рассказать признался Старобади. «Сначала Марна с Биджао перерыли всю его подноготную. Потом я еще покопался и с людьми дополнительно поговорил. Ничего криминального мы не нашли». «Поэтому папка такая толстая». «Да», кивнул Астарабаде. «Мы собрали все, что могли. Может, ты почитаешь и что-то поймешь. Ну или поделись своими подозрениями, я попробую более предметно что-то сказать». Примерно этого я и боялся. Поэтому не стал ничего делать сразу и постарался вообще не выказывать недоверия своему бойцу. Червячок сомнения во мне реакция защиты повесила, конечно. Но слепо верить чужим алгоритмам нельзя, это я еще с прошлого мира знаю. Есть предположение, что в систему защиты влокна встроен блок психоэмоционального контроля, сказал я. Его настроек никто не знает. И раз криминалов в биографии бойца нет, значит, этот блок имеет парноидальные настройки. «Подожди», — встряхнул головой Астарабади. «Ты не знаешь, как работает защита? Даже ты?» «Да», — подтвердил я. «А отключить этот блок можно?» — осторожно поинтересовался Астарабади. «Можно и нужно», — кивнул я. Если бы боец действительно в чем-то провинился или находился в каком-то откровенно нестабильном эмоциональном состоянии, я бы еще подумал. А теперь точно отключу к проклятым». «Я понял», — задумчиво произнес Астарабадди. «И теперь, пожалуй, знаю, что тебе рассказать». «Слушаю тебя». «Ты в курсе о разнице обеспечения людей рода и клана?» — уточнил Астарабадди. «Да». Слуги рода живут на всем готовом, их полностью обеспечивает род. Денежного содержания слуги рода могут вообще не иметь, но при этом они ни в чем не нуждаются. У клановых – зарплата. Экипировкой, оружием и боеприпасами их все равно снабжает клан. Но это снабжение касается только выполнения их непосредственных обязанностей. Все, что требуется для личных нужд, они покупают себе сами. Это абсолютно стандартная система, принятая в большинстве кланов страны. Тут от рода многое зависит, конечно, но в среднем слуги рода живут на порядок лучше людей клана, не входящих в роды. Клан – это карьера. И именно сейчас, когда мой клан растет на глазах, это отличная возможность резко взлететь. Повышать-то будут в первую очередь тех, кто состоит в клановых службах с самого начала. «Сейчас эта тема очень активно обсуждается и в роду, и в клане», — сказала Старобади. «И, как ты понимаешь, в таких вопросах всегда есть два крайних лагеря. Кто-то ратует за деньги и свободу выбора, а кто-то не хочет лишаться полного обеспечения рода». «Ну, к тому, что люди считать не умеют, я еще в прошлой жизни привык». «Да, зарплаты в моем клане довольно высокие, в среднем в два раза выше, чем на аналогичных позициях по стране, и это чистыми после вычета конских налогов, которые государство установило для кланов. Однако, если взять среднюю цифру, которую род тратит на среднего слугу, выйдет намного больше. Очень мало кто сможет позволить себе привычный по роду уровень жизни, когда уйдет на клановую зарплату. Для руководящих позиций я постарался эти цифры сохранить. Обижать деньгами ту же марну, которую я же и попросил возглавить клановую службу безопасности, Было бы попросту нечестно. Но относительно рядовых меня в клане не поняли бы. Я же не один несу эти общие расходы. Махини и так ворчал, что я балую клановых, но тогда на мою сторону встал Дхармотара, и Махини пришлось смириться. И эти споры бывают очень жаркими, добавила Старобади. Ты намекаешь на то, что перед прибытием в родовое поместье лакнау бойцы в машине обсуждали эту тему, разгорячились? И этот конкретный гвардеец кипел эмоциями, уточнил я. Да, кивнул Астарабаде. Я не вижу других причин. И какая у него самого позиция, полюбопытствовал я. По большому счету, мне плевать, конечно. Мнение рядовых слуг никогда не влияло на внутреннюю политику рода, тем более в тех вопросах, где они два плюс два сложить не могут. Однако есть у меня одна версия, которая исчерпывающе объясняет этот инцидент для ее проверки мне нужен этот ответ. «Он хочет денег, но не хочет уходить из рода», — сказал Астарабадди. «И позволяет тебе высказываться в духе «наследник рода неправ», да — да?» — хмыкнул я. Астарабадди кивнул. Что ж, он полностью подтвердил мое предположение. Самая простая и логичная настройка психоэмоционального контроля. Командир всегда прав. И неважно, рот это или армейское подразделение. С в этом начинается любое предательство. Разумеется, основная масса сомнений ни во что не перерастает, но общий принцип контроля я понять могу. И нет, мне такой контроль не нужен. Я не хочу видеть своих людей тупыми марионетками. Наоборот, мне сейчас не хватает инициативных людей, которые способны стать руководителями хотя бы среднего звена. Без свободы мысли это в принципе невозможно. Сомнение — это нормальный процесс при принятии решений. Скорее уж стоит бояться людей, которые никогда ни в чем не сомневаются. «Ясно, блок психоэмоционального контроля я отключу при первой возможности», — подвел итог я. «Спасибо, Феришт». «Не за что», — улыбнулся Астарабадди. И, как мне показалось, мелькнула в его улыбке определенная доля облегчения. «Вот интересно, он всерьез опасался, что я оставлю эту дрянь в работе?» Может, еще и бойца прикажу наказать за излишневольное вольное высказывание. Так, стоп, что-то я сам слишком завелся на этой теме. Бежать доказывать что-то я, конечно, не собираюсь, но порычать на кого-нибудь откровенно хочется. Не дело это. Пора на полигон, пожалуй. Давно у меня нормальной тренировки не было, а следующий магический ранг сам себя не возьмет. Заодно и пар спущу. Сарих Джампа задумчиво смотрел на тренирующегося на полигоне главу клана Раджат. Сам он никогда не был боевым магом, но четкие скупые жесты аристократа даже ему говорили о многом. Боевая подготовка у главы клана была на зависть каждому. Несмотря на свой седьмой магический ранг, Сарих никогда не был бойцом. Характера не хватало. Не умел он тренироваться до посинения через более усталость. Увлечься и зависнуть в лаборатории на несколько суток он мог легко, но только когда ему было интересно. А какой интерес в бесконечной отработке одних и тех же примитивных плетений? Поначалу Сарих принес клятву тогда еще только наследнику рода Раджат, только из-за желания остаться в команде Астарабади. За более чем десяток лет под его началом Сарих убедился, что лучшего командира ему не найти. Да и платил Астарабаде более чем щедро. Не все клановые боевые маги его ранга столько зарабатывают. И эта клятва аристократу очень напрягала Сариха. Да, он максимально смягчил формулировки. Да, наследник Раджат дал слово, что для него ничего не изменится. Однако детские травмы так легко не забываются. У Сариха до сих пор перед глазами стоял тот день, когда род Тапеши вышвырнул его на улицу вместе с несовершеннолетней сестрой. Однако со временем Сарих немного расслабился. Наследник Раджат про него не вспоминал, а Старабаде тоже никак не намекал на возможность более плотной работы на род. И все действительно шло, как и прежде. А... Потом Сарих начал подмечать мелочи. И эти мелочи полностью переворачивали его представление о жизни. Сначала Астарабаде повесил ему на шею полноцветный защитный артефакт. Мимоходом, словно так и надо. А когда Сарих спросил, за что, Остарабади только отмахнулся. Мол, положено, наследник рода всем слугам такие сделал. У Сариха никогда не было даже защиты четвертого ранга, а тут уникальный артефакт, тянущий на седьмой. До половины аристократов в стране о подобном могут только мечтать, а Раджат слугам их раздает не глядя. Поначалу Сарих не поверил. А потом он приехал по какому-то мелкому вопросу в особняк главы клана и впал в ступор. Тут даже служки с кухни щеголяли защитными артефактами. Да, эти артефакты были попроще, но они были. У мальцов падай, принеси. Нежелание Сариха иметь дело с аристократами дало трещину. Следом Астарабаде вытащил Сариха на полигон и показал несколько плетений с убранным ограничением дальности и выдал ему схемы стандартных атакующих плетений на седьмой ранг. Сарих был в шоке. Такие вещи тайной рода, по идее, должны быть. А Раджат опять же спокойно раздает эти знания даже не бойцам. К тому же в роду Раджат Царих был единственным магом седьмого ранга, а значит, эти схемы были сделаны специально для него. И вновь Астарабаде только отмахнулся от его изумления. Мол, ты часть рода, имеешь право знать и должен уметь. На что не боец, ну хоть себя защитить сможешь при случае, и то хлеб. Сарих медленно осознавал, что про него не просто помнили, его действительно обеспечивали наравне со всеми остальными. И неважно, что это требовало отдельных затрат из-за его ранга. Его считали своим, несмотря ни на что. Последней каплей для Сариха стало известие о письме рода Тапеши. Сам Сарих с секретаршей главы клана не общался, но она была невестой Астарабады и хорошо понимала людей, похоже. По крайней мере, она знала историю Сариха и не поленилась ему сообщить, что глава клана отправил Тапеша в игнор. Даже на свадьбу не пригласила, хотя это прямые родичи его тёпки. А ведь когда-то Сарих очень скептично отнесся к словам главы клана. Раджат тогда спросил фамилию рода, выгнувшего детей. И бросил что-то вроде «не хочу иметь с ними никаких дел». И ведь запомнил. И держат это мимолетное, ни слова даже, так. Намерений? Сейчас, вновь случайно оказавшись в родовом поместье и увидев по пути тренирующегося главу клана, Сарих поймал себя на мысли, что ему хочется подойти и извиниться за свое недоверие. Но толку? Ну, кивнет глава клана в ответ на его извинения дальше-то, что Сарих так и останется на периферии жизни рода. Как ему и было обещано, собственно. Если он хочет что-то изменить в своей жизни, приходить надо с конкретным предложением. Или хотя бы с четко сформулированным намерением стать частью рода. Настоящей частью, а не для галочки, как сейчас. От полноценного мага седьмого ранга, пусть даже он не боец, ни один аристократ не откажется. На то же новое клановое производство артефактов еще один сильный маг очень даже не помешает. Да, это отличный вариант, с которым уже можно идти к главе клана. И, пожалуй, так Сарих и сделает. Да прямо сегодня чего тянуть-то? Закончив тренировку, я принял душ и вернулся в свой кабинет. Полегчало, действительно. Да и соскучился я по нагрузкам. В Последнее время я вообще очень мало с плетениями работаю, даже артефакты уже не делаю. И это сказывается, мой прогресс магического контроля практически остановился. Едва я уселся в кресло, как в кабинет заглянула секретарша и сообщила, что ко мне на аудиенцию просится Сарих Джампа. Очень интересно. А этому что понадобилось? Неужели оттаял? Честно сказать, я надеялся, что рано или поздно маг пооботрется в роду, посмотрит на нормальное отношение аристократа к своим людям и потихоньку включится в дела рода. Как ни крути сильных магов в стране единицы. Ну ладно, сотни. Но это все равно катастрофически мало. Только что-то он быстро и полугода не прошло. «Господин!» — слегка поклонился с порога Сарих. «Садитесь, Джампаджи!» — улыбнулся я. «Слушаю вас внимательно». «Господин Раджат, я пришел предложить вам...» Он замялся, явно не зная, как сформулировать. И я его понимал. Что он мог сказать? Например, помощь от слуги рода? Смешно. Свои руки или свой труд еще смешнее. Я ждал. Нельзя давить на человека в таких ситуациях. И предлагать свои формулировки тоже нельзя. К тому же, а вдруг я не прав? И он не собирается участвовать в делах рода. Я ведь обещал этого не требовать от него. И потому любые намеки на эту тему от меня будут лишними. В общем, если я вам нужен, я хотел бы приносить пользу роду. Наконец выдал он. Хорошая формулировка, кстати. «Сильные маги не бывают ненужны», — слегка улыбнулся я. «Как вы видите свое будущее в роду?» «Я слышал, у клана будет свое артефактное производство», — осторожно начал Сарих. «И, возможно, там пригодится сильный маг». «То, что он просится в исполнителе, понятно». С таким началом, как было у него в роду проситься на руководящие должности, сразу это тупик. Род уже показал свое отношение к людям, теперь его очередь показывать себя роду. Другой вопрос, хочет ли он двигаться вперед. У меня по-прежнему критически мало людей, а направления, за которыми стоило бы присмотреть, множится на глазах. Я хорошо понимаю, что сильный маг в команде Астарабаде не мог быть просто исполнителем. Не тот человек мой хомяк, чтобы так и разбазаривать ресурсы. «Для начала пойдет», — кивнул я. «Разберетесь в производственных процессах, пригодится». «А потом...» — настороженно уточнил Мак. «А потом, я надеюсь, вы сможете стать куратором». Сарих, не понимающий, нахмурился, и я пояснил. «У Махини есть небольшая фирма по производству высокоранговых кристаллов-накопителей. У меня после свадьбы будет малахитовая шахта с идеальным сырьем для них». Плюс клановый бизнес по производству артефактов. Мне нужен человек, который будет присматривать за всей сферой магического производства в клане. Сарих уставился на меня с изумлением. «И вы готовы доверить это фактически чужаку?» «Не вижу здесь чужаков», — фыркнул я. «Вы принесли мне клятву, вы часть рода. Более того, вы сами пришли ко мне с желанием включиться в дело рода. «Это я не говорю о том, что вы много лет работали со Старабаде, и он очень хорошо о вас отзывался. Так почему я не должен вам доверять?» «Не потянете, будем искать другие варианты. Но если вы справитесь, я буду только рад». «Благодарю, господин», — поклонился из положения Сидисарих. «Я вас не подведу». «Ну и отлично. Одной проблема меньше». Найти бы еще с десяток потенциальных руководителей направлений, и у меня наконец перестанут в глаза разбегаться творых отдел, за которыми нужно ухитриться как-то уследить.